Начало семейной жизни Поселились супруги в небольшой, заново обставленной квартирке на Верейской улице. Была она далековато от центра, но обустроил ее Дмитрий Сергеевич специально для своей молодой жены очень уютно, с любовью и вниманием. В этом ему помогла мать. На следующий день произошло знакомство с родителями мужа. Чопорность и строгость его отца, генерала Сергея Ивановича Мережковского, отпугивали молодую женщину. Мать вызывала восхищение, но душевная близость между свекровью и невесткой вряд ли бы могла возникнуть быстро. Он в сущности был совершенно одинок, и вся сила любви его сосредоточилась с детства в одной точке мать. В старинных октавах он сам рассказывает об этом лучше, чем я могу это сделать. Он и со мной мало говорил о своей любви к матери, очень редко. Так цело хранил эта любовь в душе до последнего дня. Я видела их вместе, когда она первые месяцы приезжала к нам, привозила в наше новое искудное хозяйство что-нибудь из своего, украдкой, конечно, пару рябчиков, домашние пирожки, мало ли что. Всегда закутанная в салопе. У неё было измученное лицо, но очень нежное. Чёрные гладкие волосы на прямой пробор. Почти не было седины, да ведь она не была и стара. Болезненная желтизна лица, обострившиеся черты, а была она, видно, очень красиво. Её большой овальный портрет, висевший в кабинете отца и потом завещанный сыну Дмитрию, на нём она молодая и красивая очень. Этот портрет висел у нас до нашего бегства. Конечно, пропал. Как всё у большевиков. Я помню её в моём салончике-кабинете на турецком диване, и Дмитрия около неё, прислонившись головой к её коленям. Она его, как ребёнка, гладила по голове. Волоски-то густые. Она мне нравилась, но я чувствовала, что я ей пока что чужая. Зинаида Гиппиус, Дмитрий Мережковский Впрочем, никакой страх перед родителями мужа не мог омрачить счастливых первых дней замужества. Согласие, царившее между молодыми, было основано на какой-то удивительной душевной близости. Современники уверяли, что близости телесной между Мережковским и Гиппиус не было никогда. Но какая разница, что именно соединяет людей, если в результате они оказываются связанными друг с другом крепко-накрепко, становятся, по выражению гиппиус, единым существом? Через два месяца произошло трагическое для семьи событие. Мать Дмитрия Сергеевича умерла, и это стало для него страшным ударом. Его горе и отчаяние Зинаида Николаевна прекрасно понимала и разделяла Ведь и о ней самой часто говорили, как о дочери, болезненно привязанной к своей матери. Она, как могла, утешала мужа. Не забудем, что Дмитрию в это время было лишь 23 года. Его отец, Сергей Иванович, уехал за границу. Родительского дома больше не было. Всё тепло своей души Дмитрий Мережковский отдавал с тех пор только одному человеку — своей жене. Ей он доверял безраздельно. Забегая вперед, можно сказать лишь одно — это был один из тех немногочисленных браков, который так и не превратился в несчастье для кого-либо из супругов. Разрушить это единство было не под силу никому, даже если и случались у мужа и жены какие-то увлечения на стороне. В рассказе «Простая жизнь» Зинаида Николаевна попыталась описать молодоженов, себя и Дмитрия Сергеевича, глазами горничной. Картина получалась идиллическая. Разумеется, между двумя литераторами могло возникнуть соперничество. Чтобы этого не случилось, супруги изобрели уговор. Дмитрий Сергеевич пишет только стихи, Зинаида Николаевна — только прозу. Правда, долго они этого уговора не выдержали. Дмитрия потянула к прозе, к серьёзным историческим романам. А Зинаида Николаевна была в стихах не менее, а, возможно, и более талантливой, нежели в прозе. Молодая читая Мережковских — появляется в литературных кругах столицы. Это руководители и издатели журналов Северный вестник, живописное обозрение, члены литературных кружков и салонов. Через много лет Зинаида Николаевна с большой теплотой вспоминала о поэтах старшего поколения, Алексея Плещееве, Якове Полонском, в дома которых были вхожи супруги Мережковские. Молодая такая барыня, точно девочка, платьице короткое, и коса светлая за спиной барин тоже молоденький еще маленький черноватый только нос длинный и виден курточка синяя надета посмотрел на меня вижу ничего веселый барин вставали поздно напьются кофею сейчас барин в свою комнату двери кругом запрет и начнет наискось от угла до угла бегать бегает а сам громко ворчит и руками размахивает придет барыня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 А он опять бегает и ворчит про себя. А так они веселые были. Бегают по комнатам, ловят друг друга, смеются. Точно дети. Зинаида Гиппиус. Простая жизнь. Впрочем, их стихи юная Гиппиус всегда судит без малейшего снисхождения. Плещеева, заведовавшего стихотворным отделом Северного Вестника, она считает детским поэтом. И действительно, ведь его помнят главным образом по строкам, «Травка зеленеет, солнышко блестит, ласточка с весною в сене к нам летит». Молодая поэтесса с удивлением обнаружила, что между литературными кружками пролегают невидимые границы. Есть либералы, которые не бывают в гостях у нелибералов. Так никогда не видятся друг с другом свободолюбивый Плещеев и Полонский, который занимает должность цензора. На пятницах Полонского бывала и семья Достоевского, и знаменитый музыкант антон рубинштейн один раз зинаида николаевна обратила внимание на странноватого человека с большими прозрачно восковыми ушами это был всесильный зловещий обер прокурор синода константин победоносцев тот самый который по выражению александра блока простстер совинные крыла над россией ей симпатичны люди которые умеют создавать вокруг себя литературное общество. Таков был поэт Пётр Вейнберг, который знал и ценил старую литературу, но интересовался и новейшими течениями в искусстве. Он пригласил юную Гиппиус на традиционный вечер литературного фонда. Это честь, которой удостаивались лишь маститые литераторы. В 1890 году Зина заболела тифом. Страх потерять её чуть не свёл с ума Дмитрия Сергеевича, он буквально не отходил от её постели. Это ещё сильнее сблизило их. Именно в первые годы совместной жизни они создали себя и друг друга. Но видели мир они всегда по-разному, никогда не повторяя друг друга. Похожими они никогда не были. Многие говорили о том, что в этом супружеском союзе именно Зинаида Николаевна воплощала мужское начало. Она была решительной, энергичной, более бескомпромиссной и резкой. Эмоциональный, нервный Дмитрий Сергеевич казался рядом с нею более женственным. Но это не был один из тех браков, где супруг находится под пятой у жены. Нет, очень многие решения касательно их жизни принимал именно Дмитрий Сергеевич, а Зинаида Николаевна только соглашалась с ним. Но бывало и наоборот. Одним словом, у них сложилось содружество двух равных.